Пропавшее завещание, Кромовские миллионы, лесной король и его крестник, Кромов и Лавков Рогатин. Широко-широко раскинулись под всем монастырем знаменитые лесные биржи Петербургского лесного короля Ивана Федотовича Кромова. О, его недаром величали так. Он действительно был могущественным повелителем целого лесного царства. И когда бывало на этих биржах с гигантскими горами леса появлялась характерная кряжистая фигура старика с окладистой седой бородой, одетого всегда степенно, скромно, по-купечески, все говорили с искренним почтением и уважением. «Смотрите, смотрите, вот идет Кромов» и расступались перед ним, давая ему дорогу. А он, этот суровый, скромный старик, глядел приветливо, но и горделиво. И эта горделивость была не той простой чванливостью, которой обладают случайные выскочки миллионеры, а особенной. Тут чувствовались гордость и довольство человека, сумевшего кипучим энергичным трудом всей долгой жизни создать все это богатейшее царство. Да, Иван Федотович Кромов имел право гордиться. Обширнейшая торговля, дававшая миллионные барыши, не только, так сказать, внутренние, но и внешние, ибо Кромов имел крупные дела с английскими лесопромышленниками, экспортируя товар на собственных пароходах, была создана им, только им одним. Тут не было ни дедушкиных, ни тятенькиных капиталов, ибо Иван Федотович наследовал только крест да медную пуговицу. Но зато он получил в наследство тот могучий черноземный талант, ту мудрую сметку, то упорство, которыми богаты иные замечательные русские характеры, выходцы от Сахи. На своих лесных угодьях, где шла бывала работа сырьем на корню, он, миллионер, к кому за высокую честь считали приезжать архиереи и генералы, работал плечо о плечо с простыми рабочими. «Эх, паря, разве так надобно? Ты вот так и показывал рабочему, как надо сделать это, И вместе с ними, облитый здоровым прекрасным потом труда, ужинал у разложенной грудки, хлебая деревянной ложкой незамысловатую похлебку. Да, Иван Федотович Кромов, державшийся по старой вере, являлся блестящим русским самородком, человеком, над которым не оправдалось мудрость поговорки от трудов праведных не наживешь палат каменных. Нет. Он нажил их. И сколько? И каких? В его домах сверкала золотом истинная, непоказная роскошь. Чувствовалось присутствие страшной денежной силы. Но и в этих раззолоченных палатах Кромов оставался таким же простым человеком, и вел степенный, скромный образ жизни. Другой крупной фигурой в кромовских предприятиях являлся Василий Алексеевич Ловков-Рогатин, крестник старика Кромова. В тот момент, с которого начинается наш рассказ о пропавшем духовном завещании, лавков рогатин из скромных должностей, какие занимал при своем крестном благодетеле, успел уже перешагнуть в нечто очень крупное и солидное. Он состоял главным управляющим всеми делами Ивана Федотовича. Шутка сказать, быть главным управляющим многомиллионными делами Кромова. Нужно отдать полную справедливость Василию Алексеевичу Ловкову Рогатину. Он не даром, а по заслугам получил этот пост. Он был поразительно способен, умен, ловок, находчив и трудолюбив орел парень далеко пойдет говорили о нем и он действительно далеко пошел и ушел пополняя свое довольно скудное образование работая над собой он ни на шаг не отставал от своего знаменитого крестного отца ивана федотовича надобывайся начинал бывало кромов А Вася, крестник, читавший мысли своего могущественного благодетеля, поспешно доканчивал за старика «На ладейное поле проехать? Я сам об этом думал, хотел вам доложить». «А ты как же так мысли мои угадал?» «Да научился, благодетель Иван Федотович. Кроме того, все остальное, все в порядке. Я, как вы знаете, зорко слежу, и кроме лесных угодий в ладейном поле все обстоит благополучно». Старик Кромов с восхищением и гордостью поглядывал на своего умника-крестника. — Молодец, Вася! Мой ученик весь в меня! — шептал он, тихо смеясь, довольным смехом со светлым видом. Он не чаял души в своем Васеньке. лавков рогатин пользовался самым широким, неограниченным доверием старика-миллионера, всегда оправдывая его. Не одна крупная сделка не обходилась без совместного обсуждения. Как думаешь, Вася? Да что же, Иван Федорович? Делает совершенно верно. Я справлялся уже, уже успел. Ласково улыбался крестный. Да как же иначе? Заказ очень крупный. Надо поразведать о кредитоспособности фирмы, делающей заказ. «Ловко втерся старику в душу. Недаром Ловковым прозывается», — шушукались завистники. «Ох, обведет он старика!» Да, бывший мальчуган-крестник, потом чуть ли не молодец, а ныне главный управляющий Василий Алексеевич Ловков-Рогатин был полновластным диктатором в знаменитом Кромовском лесном царстве. «Красивый закат жизни, Иван Федотович», проводил вместе со своей молодой женой Антониной Александровной, третьей по счету супругой. Он взял ее красивую, милую, образованную девушку из очень небогатой семьи, влюбившись в нее совсем жаром последней старческой любви. Сначала червь сомнения сосал душу Кромова. «Да полно любит ли меня она? Между нами такая большая разница в летах». Быть может, она только вышла или по принуждению, или по доброй воле подобраться к моим миллионам. Но шли дни, месяцы, годы, и подозрения умницы старика отпадали, рушились сами по себе. Полное тихое семейное счастье царило в доме Кромова. Судьба и тут оказалась щедрой к Ивану Федотовичу. Он нашел в жене золотое любящее сердце, прекрасную, чуткую, глубоко честную душу. «Ах, Тонечка, Тонечка!» Прижимался он своей умной седой головой к плечу жены. «Спасибо тебе за любовь твою, за ласку, за ум твой!» «Что ты, что ты? За что же ты меня благодаришь? Я должна благодарить тебя, Иван Федотович!» вспыхивала Антонина Александровна. «Зато благодарю, что не такая ты, как многие иные. Стар ведь я, многим старше тебя. Так что же из этого?» — поднимала на старика мужа свои красивые глаза Кромова.